Глава 26. «За кого же он принимает меня?» — думал Данилов, собираясь на работу. «Если за пришельца или еще за кого пусть, куда ни шло. А если за жулика или за какого агента? Еще настрочит бумаги, куда следует. Людей зряшным делом заставят заняться». Данилов посчитал, что сейчас же надо истребить из памяти Николая Борисовича Земского даже и мельчайшие впечатления от знакомства с Андреем Ивановичем из Иркутска, их сидений и прогулок, словно бы и не было ни Андрея Ивановича, ни Маршанского ножа. И о его, Данилова, оплошностях во время гуляний с Кармадоном Земский тоже должен был забыть. Николай Борисович в ту же секунду и забыл. В театре был смирный, к Данилову не приставал. Два дня или три Данилов провел в суете, в беготне из оркестра в оркестр, по ночам готовил дома симфонию Переслегина. С трудом выкраивал время для встреч с Наташей. То и дело, и даже в театр ему звонила Клавдия, говорила обиженно, просила посетить ее «Монплезир». Под она имела в виду квартиру, из какой Данилов ушел и за какую платил. Данилов рассудил, что Клавдия от него все равно не отвяжется, и на четвертый день ее просьб поехал в гости. Клавдия одета была тщательно, словно бы Данилов стал интересен ей как мужчина. Краску и тушь на веки и на ресницы она наложила под девизом «А лес стоит загадочный». И точно некая загадочность была и в облике хозяйки, и в ее словах. Однако Данилов чувствовал, что тайны в Клавдии долго не удержатся, а потому и ни о чем ее не спрашивал. Не кажется ли тебе, Данилов, сказала Клавдия, расставляя на кухонном столе чашки для чая, что по отношению ко мне ты ведешь себя неблагородно? Нет, не кажется. — сказал Данилов. Клавдия посмотрела на него удивленно. — Отчего ты так переменился? Вот ты мне и хамишь. — Я устал, — сказал Данилов. — Ты же видишь во мне прислугу. Будь я свободен, возможно, я помогал бы тебе, но, увы, сейчас твои хлопоты мне в тягость. Клавдия чашки оставила, опустилась на табуретку. «Ах, Данилов», — сказала она, — «я вижу в тебе друга. Ты нужен мне для душевных общений». «Для душевных общений тебе могло хватить и воинова. Он профессор и автор книг». Воинов, конечно», — согласилась Клавдия, — «профессор. Но ведь есть у меня в душе и тайные уголки». «Ну вот, дело дошло и до тайных уголков», — расстроился Данилов. «А что касается твоей Наташи, — сказала Клавдия, — то мы с ней подружились. Она сшила мне челму, быстро сшила, я довольна. Сейчас я покажу тебе. Только надевать ее следует с вечерним платьем. Я сейчас». Клавдия направилась в соседнюю комнату. Данилов крикнул ей, что не надо вечернего платья, что ему через полчаса бежать. Что было толку? А увидеть челму, сшитую Наташей, он желал. К удивлению Данилова, Клавдия позвала его через пятнадцать минут. Войдя к ней в комнату, Данилов забыл о недовольствах. Британской королеве предстояло увидеть жену профессора Войнова в черном платье из бархата и в черной челме. Смелые вырезы платья открывали плечи и грудь московской гости. Черный бархат украшала бриллиантовая грость. и на челме играли бриллианты. «А что?» — сказал Данилов. «Хорошо». Он искренне радовался за Клавдию. Ему показалось, что и челма хороша, хотя игра бриллиантов мешала ему разглядеть челму внимательно. «Для вечернего приема у королевы», — сказала Клавдия, «я сшила еще и тюрбан из горностаев, но к нему у меня другое платье белое». Она на той квартире у Войнова, и тюрбан там». «Жаль», — сказал на всякий случай Данилов. «Жаль», — согласилась Клавдия. «Я потому тебе показываюсь, что у тебя художественный вкус. Раз ты говоришь, что хорошо, значит хорошо». А тюрбан тоже Наташа шила. «Нет, она не скорняк. Челма вышла у нее безупречная, но берет она дорого. И так решительно с меня запросила, будто я миллионщица». И это со своей-то. А ты уж и своя. Данилов, какой ты право? Ты думаешь, это Наташа простая? Ой, нет, поверь женщине, мы с ней и вправду подружились, о чем только не переболтали. А тебе, конечно, еще кое о чем. И я тебе скажу. Если ты шьешь наряды для королевы, — сухо сказал Данилов, — стало быть, вы с Войновым скоро уедете в Англию. И надолго? — Ах, Данилов, — вздохнула Клавдия, — никуда мы пока не едем. Воинов, правда, старается получить командировку в Англию на три года, но до самой поездки далеко. — А почему именно в Англию? — Англию нам припрогнозировали, — сказала Клавдия, и сразу же, словно бы в испуге, посмотрела по сторонам. — Хлопобуды? — Хлопобуды, — прошептала Клавдия, — но наряды твои устареют. Что же их было шить? Челма и тюрбан не устареют, а платье я заменю. И это все твои тайны? Из-за них ты вызывала меня? Ты не получил удовольствия от моих обновок? Ну, получил, неуверенно произнес Данилов. Но зачем тайнами-то заманивать? А ящики тебя совсем не интересуют. Те, что мы с твоими приятелями тащили. — Да, действительно. И что же с ящиками? — Пошли, — приказала Клавдия. Шли недолго, из кухни, коридором и до кладовки. Свет в коридоре был неяркий, однако Данилов сумел рассмотреть вечернюю Клавдию, не снявшую челму в движении, и понял, что тело ее нисколько не потеряло прежних форм. Наоборот, — что-то волнующее Данилова и приобрело. Да, она красивая женщина, словно бы согласился с кем-то Данилов. Ящики занимали половину кладовки. Надписи на их боках, удостоверявшие принадлежность ценностей Камчатской экспедиции, были замазаны синей краской. Крышку верхнего ящика отодрали, и Данилов увидел в ящике большой камень. «Камень какой-то», — сказал Данилов. Но «Ну, и какой камень?» — спросила Клавдия. «В глазах ее теперь были и торжество, и тайна, и предчувствие будущих радостей, и желание вновь показать Данилову свое превосходство над ним». «Я не знаю». «А ты посмотри внимательно». Данилов... Не только осмотрел камень, но и общупал его. И запахи камня уловил. Только что не попробовал его на зуб. Верхняя поверхность камня была плоская, но неровная, вся в выбоинах. Видимо, ломами или перфораторами вынимали камень из родной среды. «Лава, что ли?» — сказал Данилов, вспомнив о вулкане Шевелуч. «Лава!» — рассмеялась Клавдия и с удовольствием... Погладила камень. Минуты две она любовалась камнем, потом закрыла дверь кладовки и повела Данилова в кухню. Платье для королевы она не испачкала и не помяла. Носить его, да и челму ей нравилось. Бриллианты с двойным внутренним отражением по-прежнему играли на Клавдии тут и там. На кухне Клавдия закурила и сказала. «Это лава». а через четыре года будут изумруды. Два ящика изумрудов? Два не два, а шкатулку заполнят. Неужели тут такая замечательная кладовка? Кладовка ни при чем. Каким образом лава превратится в изумруды, не имеет значения, но превратится. Твердость была в словах Клавдии, и деловитость... Она давала понять Данилову, что ту информацию, какую он заслуживал, он получил, а прочее его не касается. Может, и вообще она не имела права говорить об этом прочем. А Данилов молчал. Он чувствовал, что Клавдии не терпится поделиться тайной, он и молчал. «Сейчас бриллианты в моде», — сказала, наконец, Клавдия. «А через семь лет...» После одного события в моду войдут изумруды. В такую моду, в какой они не были последние три столетия. Данилов опять молчал. — А у меня их будут десятки, около сорока, точнее тридцать семь. Крупные, будто шапки Мономаха. Если мне надоест их носить, я их продам по хорошей цене. Данилов молчал. «Это реальные деньги», — сказала Клавдия так, будто Данилов с ней спорил. Данилов молчал. «И в том, как они возникнут из лавы, не будет ничего нечестного, никакого волшебства, и все выйдет по науке. Один ученый из одного НИИ...» Тут Клавдия опять спохватилась и стала смотреть по сторонам. Но вряд ли кто, кроме Данилова и мелких бытовых муравьев, гулявших по столу, мог ее услышать. Один ученый, то ли Азиамов, то ли Азимов, сделал открытие. Все хотел получить искусственный изумруд. Бился, бился и не с места. Потом решил разобраться, как природа-мать создает изумруды и действовать ее способом. Понял, они из магмы. Она остывает, что-то с ней происходит, и она преобразуется в кристаллы изумрудов. Дальше объяснить своими словами открытие Азямова стало для Клавдии делом. Непосильным. Она принесла записную книжку, показала Данилову, сделанный ею собственноручно, рисунок разреза Земли. Разрез она назвала стратиграфическим. Показала, и где именно пекутся, а потом и остывают изумруды. Рядом на страничке был график движений температуры и давления. Ты тут все не поймешь, заметила Клавдия. В общем, кавитация, схлопывание пузырьков газа. А в газ надо перевести магму, то есть в наших условиях остывшую лаву. Температура порядка полутора тысяч градусов, давление миллион атмосфер, а то и два, и, пожалуйста, изумруд. «Откуда же твой Азямов?» — удивился Данилов. «Возьмет давление в два миллиона атмосфер». «Давление у нас найдется», — махнула рукой Клавдия. «А зачем тебе лава?» Именно от Шевелуча. Азямов бьется-бьется, сделал открытие, выбил оборудование для опытной установки, но подходящей магмы не нашел. Какую лаву брать, не знает. А я знаю. — Откуда? — Ах да, хлопобуды. — Да, хлопобуды, — прошептала Клавдия, и обреченные бриллианты взблеснули на черной челме. Они. Ясно, что не в порядке очереди, а... но, в общем, неважно. Они и моду на изумруды мне предсказали, и открытие Азямова учли, и на машинах из всех вариантов выбрали лаву от Шевелуча. А Азямов о ней пока не знает. Я через верного человека наведу его мысль на эту лаву. Вот и получил 37 изумрудов. Материал-то мой. Начнут делать искусственные изумруды, они появятся у всех и станут стоить копейки, как стекляшки. Свои изумруды я получу через четыре года. Все посчитают, что они из горных пород. Но у Азямова-то это будут опытные изумруды. А по прогнозам Хлопобудов он еще три года походит в шарлатанах. Потом перед ним извинятся, станут внедрять открытие, На внедрение уйдет шесть лет — «А мне камни уже надоест носить. Я их продам, пока они еще будут в цене». Понял теперь, каково иметь дело с хлопобудами? Данилова вся история с изумрудами очень заинтересовала. Объяснения Клавдии его не удовлетворили. Даже из высоты технических знаний Данилова слова Клавдии показались ему подозрительными. «А может, она передала ей все верно». да ученый Азямов бродил по ложным тропам. Так или иначе, Данилов решил выяснить, каким образом появляются изумруды и имеет ли к ним отношение лава от вулкана Шевелуч. Ведь ящиками славы и Шевелуча владела не только Клавдия, но и Камчатская экспедиция. А какие из них подлинные, какие сотворенные им, Даниловым, он не знал, не запомнил в спешке. Камчатские экспедиторы тоже, небось, могли затеять опыты славой. С ящиками следовало разобраться и сейчас же. Но Клавдия взяла его за руку. «Данилов, изумруды, ладно!» — сказала она с неким вдохновением и забыв о шепоте. «Я добыла еще один долговременный прогноз. Подожди тут». Она моментально принесла из комнаты сувенирный настольный сейф со свежей еще краской и никелированной ручкой. Сейф был как настоящий. «Бутылки три в него войдет», — отметил про себя Данилов. Ключом Клавдия отворила бронированную дверцу сувенира и пригласила Данилова заглянуть в его недра. Там стопкой лежали документы. Изнутри... В дверце был приклеен лист белой бумаги со словами «Операция «Лишние дипломы». Документы и были дипломами, по большей части синими, лишь два из них от отличников имели коричневые обложки. Данилов несколько дипломов осмотрел». Верхний принадлежал Казиматову Игорю Платонычу, получившему в 1960 году профессию врача-стоматолога. Другой – инженеру-металловеду Цыпскому Олегу Николаевичу. Узнал Данилов и о дипломной работе третьего специалиста, думного Виктора Петровича, «Плетение словес в житийном творчестве последователей Епифания Премудрого». Виктор Петрович был учителем литературы. «Отдел кадров на дому?» — осторожно спросил Данилов. «Эти картонки мои. Я имею и расписки. Все написавшие их отказываются не только от дипломов, но и вообще от прежних своих профессий. Честное слово дают. Зачем тебе все это?» А, -а, -а, -а, а протянула клавдия молчать она уже не могла и по ее словам с дипломами выходило так по точным исследованиям хлопобудов лет через пятнадцать семнадцать разведется у нас столько разных выпускников и так не станет хватать всяких необходимых людей санитаров, продавцов, мозолистов, мусорщиков, полотеров, клейщиков обоев и афиш, садовников, домработниц, что общество вынуждено будет просить лиц с дипломами, особенно неуверенных в своем призвании, пойти в санитары, домработницы, садовники. Государство якобы даже решит доброхотом платить компенсацию за годы учения. «Какую компенсацию?» — не понял Данилов. «А такую. Кому 9 тысяч, а кому и все четырнадцать, в зависимости от затрат». только чтобы пошли в санитары или в раздатчики пищи. Разве мы тратили деньги на образование? Государство и тратило. Ну и что? Если обществу так потребуются люди в обслугу, оно хоть и свои затраты решит компенсировать. Сколько диплом стоил, столько, с учетом школьного воспитания, и заплатят человеку, лишь бы он согласился сдать диплом. Странно все это покачал головой Данилов. Так и будет. Припрёт и будет. И теперь ведь сколько людей, что учились, изнуряли себя, спокойно работают, и вовсе не по специальности, а где кому хочется, хоть бы и пожарниками или ассенизаторами, и не нужны им никакие дипломы. Вот я уже сколько приобрела. У кого за пятёрку, у кого за двадцатку, у кого подороже, у кого бесплатно. А придет срок... Я по этим дипломам и по распискам их владельцев соберу всю компенсацию. Нет, что-то тут не так. Что не так? Что? Ты, Данилов, далек от социальных проблем. Ты бы лучше мне помог. Есть у тебя люди на примете, кому не нужны дипломы. Только не старые и не больные, чтобы могли тянуть и через двадцать лет. Надо подумать. Один есть, кончил консерваторию, был контрабасистом, Теперь он пробочник. То есть, люди, не имеющие штопора, обычно проталкивают пробки в бутылку. Бутылка емкостью 07 стоит 17 копеек, а с пробкой внутри ее берут на пунктах приема по 10 копеек. И то как бы из жалости к хозяину. А там у них за ящиками сидит пробочник и леской с петлей вылавливает пробки, имеет за пробку 2 копейки. Мой знакомый. Играл скверно, а пробочник, говорят, вышел из него виртуоз. Делом доволен, живет хорошо. Было похоже, что Клавдию заинтересовал не диплом пробочника, а способ добывания им пробок. «Надо запомнить», — сказала она. «Именно леской?» «Можно и не леской, можно веревкой или проволокой. У тебя один такой знакомый?» «Не знаю». — У твоего приятеля Ростовцева, — вспомнил Данилов, — два диплома, из них один университетский, а сам он разводит попугаев. Ты обратись к нему. — Ладно, — быстро сказала Клавдия, — ты займешься переговорами по моему списку. Там много кандидатов. — Откуда я время найду? — жалобно произнес Данилов. — Опять я ей поддаюсь, — подумал он. — Опять малодушничаю. э ловко она меня приручила снова. «Я пошел. Это и были твои сумасшедшие идеи?» «Нет. Главная моя идея — иная». «Ты ее уже получила от Хлопобудов. Сегодня я тебе ничего не скажу». «Но смотри», — сухо произнес Данилов и направился в прихожую. Клавдия то ли подумала, что Данилов обиделся, то ли вообще не хотела отпускать его, пошла за ним». и заговорила так, словно в чем-то была перед ним виновата. «Володенька, я не могу все сразу. Ты и сам знаешь, что у хлопобудов строгие порядки. И есть очередь. Я уж и так все время норовлю заскочить вперед. Да и все хотят с черного хода. С черного-то хода вся очередь перемешалась. Я имею лишь косвенные данные о своей главной идее. Она и не сформулирована точно». Но мне сейчас хватит и не главных дел. Клавдия не лукавила, была искренней, говорила с полным к Данилову доверием. Словно сейчас считала его равным себе. Это Данилова расстрогало. «Да нет», — тут же подумал он, — «это она так, со сверхзадачей. Ей нужны помощники в ее затеях, ящики таскать или выкупать дипломы. Вот она и желает меня». Любопытного дурака подцепить. А впрочем, ей надо и выговориться перед каким-нибудь одушевленным предметом. Но при всем при этом от чего-то возникли вдруг у Даниловой некие теплые чувства к Клавдии. Давно с ним не было такого, будто старое время вернулось, когда Данилов находился относительно Клавдии в заблуждении. Ее затеи были для Данилова чужие и странные, но все же к чему-то стремилась женщина, пламенем пылала ее нетерпеливая натура. А это для Данилова много значило. Он ощущал, что и его бывшая жена смотрит на него сейчас, если не с прежним интересом, то во всяком случае, как бы сожалея о чем-то. Клавдия и сказала... «А может, зря у нас с тобой тогда так все вышло?» Данилов пожал плечами. «Ты приятный человек. Если бы ты еще не вел себя рохлей, или был бы таким, как твой приятель из Иркутска, Сомов?» «Сомов?» «Да. В нем было что-то демоническое». «В Андрея Ивановича?» да. Однако он вернулся от тебя подавленный. Он мог бы вести себя тогда и как джентльмен. Он не появится еще в Москве? — Не знаю, — сказал Данилов. — Мне надо идти, меня ждет музыка. — Ах, это твоя оркестровая музыка с досадой, — сказала Клавдия. — Был бы ты хоть по натуре солистом. Вот Сомов он, да. Я пошел. — Иди. Но ты запомни, твоя Наташа совсем непростая. Хочешь, я расскажу тебе, я пошел, — сказал Данилов и закрыл за собой дверь. Он нажал кнопку лифта, однако кабина вверх не поехала. Лишь через минуту возник знакомый звук. Кабина поднялась, и в то мгновение, когда она проходила пятым этажом, Данилов увидел в кабине румяного злодея Ростовцева. И Ростовцев заметил Данилова. Возможно, он был намерен выйти на пятом этаже, но при виде Данилова раздумал и поехал выше. Данилов махнул рукой, пошел вниз по лестнице. Когда он был на первом этаже, кабина с Ростовцевым опустилась туда же. Данилов остановился, и тут кабина понеслась вверх. «Ну ладно, его дело», — подумал Данилов. Пусть катается.